Был откомандирован в одно местечко между Астраханью и Сталинградом. Называлось местечко Капустин-Яр, или сокращенно Кап-Яр. В Кап-Яре находился широко известный всему, даже не очень цивилизованному миру, но невероятно совершенно и устрашающе секретный для Советского Союза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 но в то время Королев на государственном центральном полигоне испытывал свою ракету А4. Это был сильно модернизированный вариант немецкой ракеты Фаул-2, и поэтому во время наземных испытаний и пробных запусков сквозь русский мат и непонятные технические команды явно прослушивалась и немецкая речь германских инженеров, когда-то работавших на заводах Фаул, а теперь вернослужащих самому Королёву. Самому Королёву служил и старший лейтенант Мика Поляков. Каждый раз, когда 17-метровая ракета А-4, раскрашенная черными и снежно-серебристыми шахматными квадратами для лучшего визуального обнаружения, уходила со стенда в воздух,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 Испытательные запуски ракет были настолько нечасты, что вскодрели слежение пришлось даже ввести график дополнительных тренировочных полётов, чтобы лётно-подъёмные технические составы не теряли своей профессиональной квалификации. Дело квольно наёмных было пруд пруди. В этой вти хоть залесье Изделие, как по причине секретности называлась ракета А-4, имело двигатели, работающие на соединительной реакции чистейшего 90-градусного спирта с жидким кислородом, который, как известно из учебника химии для средней школы, тоже не хвост собачий. Минус 276 градусов ниже нуля.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 от ТВ площадки стенда